Глава 32 Битва за горшок из глины. Корэйби всё еще меня не заметил. У него ужасное восприятие. Хотя понятно почему, ведь он весь из глины. Думаю, у него и слух со зрением особо не работают. Может, они у него для красоты? Я начал обдумывать план. Нападу со спины и нанесу 2-3 удара. И пока он получает урон, буду стараться сосредоточить удары на его спине. Начинай тихо подкрадываться к нему со спины, чтобы нанести хотя бы пару ударов. А что же он ест, если он из глины? Я продолжаю следить за медведем. Я уже мечтаю о тарелках и горшках, которые получу благодаря ему. Прошло три часа после начала слежки за Курейбе. Мой желудок уже начал урчать, поэтому я начал жевать тушку Рога Короля. За всё это время медведь так и не сдвинулся с места. «А он точно живой?» Я начал уже сомневаться. Тем временем рядом с Курейби проползает темный червь. Они просто проигнорировали друг друга. «Червь не знает, что он живой? Или это я такой дурак и ничего не понимаю?» Я не удержался и начал было вставать. Как вдруг медведь повернулся и кулаком размазал по земле черного червя. Тут же я быстро сел обратно на землю. Когда Курэйби повернулся к уже мёртвой жертве, его живот неожиданно разделился и стал похож на большой рот. Он за раз сожрал всего червя. Это не медведь! Не медведь! Ему совершенно не подходит этот образ! Когда любое животное удовлетворяет свои природные потребности, то становится почти абсолютно беззащитным. С этим монстром точно так же, я надеюсь. Честно? Я не хочу с ним сражаться, но мне нужны горшки. Мне нужна глина из этого медведя. Используя перекат, я на максимальной скорости приближаюсь к нему. Бесон. Я вдавил спину медведя благодаря своему удару. Получив удар, он оставил в покое останки темного червя. Я быстро ударил ему в спину во второй раз. Сууу. Он не выдержал второй удар и свалился на землю, но не вовремя расслабился. Я направил свой кулак в живот медведю. Ох! <azaús> Дерево, в которое влетел медведь, не пострадало. Он развернулся, открыв свой рот и попытался меня укусить. Опасно, он почти задел меня. Нужно проверить его статус. Проверка статуса. Раса – Курейби, состояние, ярость, уровень 25 и 40, очки здоровья 57 из 178, очки магии 100 и 100, атака 75, защита 136, мана 56, скорость 65, ранг D+. Уникальные навыки – Голем, магия земли. Навыки сопротивления Сопротивление магии разума, второй уровень. Обычные навыки. Укус. Шестой уровень. Трансформация. Второй уровень. Самовосстановление. Четвёртый уровень. Глина. Четвёртый уровень. Песчаная буря. Первый уровень. Титул. Комок глины. Третий уровень. Почти такой же уровень, что и у меня. Высокая защита и маленькая атака. Но укус. Шестой уровень. Слишком опасен. Нападение из укрытия было отличным решением. Ярость. Ну что уж поделать. Любой будет в ярости, если прирвут его трапезу. А вдавленные части его тела медленно приходят в норму. Самовосстановление четвертый уровень – прекрасный навык для выживания. В конце концов, думаю, я смогу овладеть простейшим магией восстановления. Правда, сейчас это для меня не по силам.